Глава 36. Ярцев. Эскадра. Всю вторую половину дня шла лихорадочная подготовка к плаванию. Только не знающие люди думают, будто это так просто, снялся с якоря, да и все. На деле у команды столько всевозможных дел и забот, что некогда продохнуть. Суета стихла лишь ночью. Все было готово, однако сплошная тьма уже не позволяла проделать долгий путь к выходу в море. Тронулись в предутреннем мгле при дополнительном освещении горящих галеонов. покажи же прошли дневную бухту, окончательно посветлело. На небе, на небо впервые за последние дни выглянуло солнце. А лучше бы и не выглядывал В его лучах на ослепительной глади моря четко белели паруса. 4, 7, 9, 17. 17 британских кораблей, среди которых было 4 линейных мастодонта наглухо отрезали путь к свободе. Превосходство пришельцев было столь велико, что в сердца самых бесстрашных поневоле стал закрадываться страх. Жаль было не столько себя, каждый из любостеров знал, что от судьбы не уйдешь. Жаль было завоеванной добычи, которая теперь достанется шакалам. Что будем делать? Вопрос родился у всех, и каждый лихорадочно принялся искать выход. А сдаче не могло быть и речи, Англичане в лучшем случае отправят всех на плантации, в худшем перевешивают, словно собак. Или не перевешивают. Перехваченная добыча сделает сердца мягче, а из любого рабства можно бежать. Но отдать честно завоеванное, тогда лучше смерть. Был бы штиль. Использовали бы блин спасалки, как буксиры невольно вырвалось у Ярцева. Они стояли на квартердеке в вепре. Он, командор, Лейшман, Сорокин, Ширяев. Ждали прибытия остальных капитанов. Все равно не вышло бы. Кораблей слишком много покачал головы командор. Лицо Кабанова было невозмутимым. И трубку он кури успокоен, словно ничего особенного не произошло. Пад. В бухту они войти не рискнут, а нам отсюда не выбраться, усмехнулся Сорокин. Зато сможем наладить такую оборону. По ночам будем потихоньку избавляться от англичан. Опыт у нас есть. Глядишь, всех и перетопим. Вопрос тогда в другом. Что будет происходить быстрее? Мы топить корабли или им приходить помощь? Боюсь, что последнее, покачал головой командор. Нет, действовать надо сразу, не давая опомниться. На него посмотрели спокойно. Раз надо, значит надо болин ветер неблагоприятный, буркнул Ярцев. Страха шкипер не испытывал, отбоялся в свое время, хватит. Да и англичане благоразумно держались вдалеке, отнюдь не пытаясь лезть на рожон. Еще не вечер спокойно заметил командор. Все невольно улыбнулись, вспомнив известную песню. Командор, люди к бою готовы. Настроение бодрое, ожидают лишь приказания. Гранье поднялся на квартердек, собранный, деловитый. Это хорошо. Посмотрим, что на остальных кораблях. В экипажах Вепря и Лани командор был уверен, люди проделали с ним не один поход. Они верили в своего предводителя, он же, в них. На остальных кораблях дела обстояли похуже. Об этом в один голос поведали прибывшие капитаны. Предыдущий успех породил эйфорию, однако вид выход из кадры был настолько грозен, что многие начали сомневаться, удастся ли выбраться живыми. О подобном несколько раньше докладывал и Сорокин. У него на фрегате тоже хватало тех, кто никогда не ходил с командором. «Уныние пресекать, не останавливаясь ни перед чем», – отчеканил Кабанов, выслушав доклады. «Объявить командам, что как только переменится ветер, мы идем на прорыв». «Какой прорыв? Нас раздавит как мух», – климатично заметил Монбрен. «Посмотрим, кто кого раздавит». «И вот еще». «Желающим предложить сойти на берег. Крысы могут сбежать с кораблей. Говна нам не надо». Улыбнулись все. Сойти в только что ограбленный город было хуже, чем попытаться рискнуть в открытом море. Тут хоть у кого-то будет шанс под шумок проскочить мимо эскадры и потом воспользоваться ночной тимой и улизнуть. У русских же был еще один повод для улыбок. Командор упорно цитировал ту же песню, старательно наводя компаньонов «Перед». На гимн о непокорных, гордых людях. Попробуем пойти в россыпи, делаю это удачнее Буатьев. Для кого-то это могло стать шансом. Тут как повезет. Большинство, конечно, перехватят, но кому-то. Нет, строим. Во главе вепрь, за ним лань. Главная цель флагман британцев. а Абордажа избегать. Боя на параллельных курсах тоже. Только на встречных. Следить за моими маневрами, как только встанем на ветер, выходить из боя. Порядок следования уточню дополнительно, чеканил командор. Свои глядели на него с восторгом, чужие с долей скепсиса. Все-таки противостояли им английские моряки, а уже они драться умели. Впрочем, флюустиеры тоже. А потом поменялся ветер. Вечер еще не наступил, когда пиратская флотилия вышла из бухты. На каждом из кораблей гордо развивался флаг с веселой кабаней морды. Довольно свежий ветер старательно надувал паруса, позволяя развить неплохую скорость. Британцы заметили выход флотилии, и корабли торопливо и четко выстроились в линию баталии На их стороне было подавляющее превосходство в огневой мощи и выучка в совместных плаваниях. А дисциплина на кораблях была такой, что матросы и в мыслях боялись ослушаться приказаний надменных офицеров. Тут разговоры были короткими. Или девятихвостка до потери сознания, или протягивания под килем, а то и сразу петля без долгих разговоров. Командор нарочито неторопливо обошел палубы фрегата. Кануне деловито стояли возле пушек. Матросы были заняты работой с текелажем, снайпера с новенькими штуцерами занимали гнезда на мачтах или располагались у фальшборда. У мартир с гитарой в руках сидел Женя Кропких и хриплым голосом пел знаменитую песню. Пел по-русски, но люди как-то понимали смысл, а Граньян даже пытался подпевать. жан уже более-менее сносно владел языком и всегда рад был присоединиться к пене. На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз, и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас, прикованных к веслам на галерах. Командор постоял рядом, с готовностью дослушал до конца, Лишь заметил бывшему с ним ярцу «Надеюсь, финал нам удастся переделать. Корабль терять что-то не хочется». «Удастся, командор!» – убежденно ответил Валера. «Еще не вечер!» – поддержал, разобравшись фразу Жан-Жак и подмигнул. Кабанов бодро улыбнулся в ответ. Про себя он мог предполагать разные варианты, но другие этого знать не должны. Достаточно того, что свои видели, как он надевал под рубашку голубую тельняшку. Как всегда, в те моменты, когда считал положение очень серьезным. Держать в промежуток между основными силами и авангардом. И есть держать в промежуток. В тех же положениях Кузьмин словно вспоминал давнюю военную службу. Англичане быстро разгадали смысл маневра. Да и что тут было разгадывать? Основные силы прибавили парусов и бодро двинулись закрывать брешь. В свою очередь, «Авангард» тоже добавил скорости. Линия баталии – дело святое, за ее нарушение адмиралов вешают, и потому все должно быть строго по правилам. Курс на «Арьергард»! Эскадра вновь попыталась перестроиться в соответствии с меняющейся обстановкой. Британский адмирал упорно старался поставить на угрожаемое место свои основные силы из линейных кораблей и наиболее мощных фрегатов. Только на стороне флигустеров был еще и ветер. Он старательно дул в корму, позволял маневрировать в то время, как их противникам приходилось идти под прямым углом к единственному подателю движения. Стройная линия англичан стала поневоле распадаться. Основные силы потеряли строй, на глазах превратились в кучу, и требовалось время, чтобы из нее вновь вырос грозный боевой порядок. Вдобавок, авангард поздно заметил маневр своего флагмана, и продолжал следовать дальше с прежней скоростью. Потом его командир заметил свою оплошность и стал спешно убирать паруса, и все окончательно спуталось. «Лань, атакуем адмирала!» О чем действительно жалел командор, это о том, что рации не стоят на каждом из его судов. Вепрь легко изменил направление и устремился на англичанина. Последний как раз чуть развернулся кормой к противнику и даже не смог дать своевременный бортовой залп. Гранье действовал четко, словно на стрельбище. Випер скользнул под самую корму флагманского линкора, развернулся бортом, и орудия немедленно выплюнули в мачты противника порцию кнепелей. Одновременно сказали веское слово мартиры Из огненных ядер лишь одно рухнуло рядом с бортом умничанина, остальные же обрушились на его верхнюю палубу. Не отстали и штуцерники. Почти каждый их выстрел достиг цели, и квартар дек оказался заваленным трупами. Командор немедленно повернул фрегат, направил его в сторону, а на освободившееся место заступила лань, и Ширяев хладнокровно повторил все действия своего командира. Тарокин поступил иначе. У него не было мартир с зажигательными бомбами, зато и линкор уже успел лишиться двух мачт, а начавшийся пожар вызвал у англичан легкую амнезию. В том смысле, что они дружно бросились тушить разрастающееся пламя и при этом начисто забыли о необходимости стрелять по пиратам. Картечь весело прошлась по пожарникам. В Торе около одного из орудий рванул порох. Это еще бы не венчающее дело взрыв ключ камеры, только пролог к нему. Но, понят, он был правильным. Неясно, уцелел ли на линкоре кто-нибудь из старших офицеров, или все они полегли под огнем снайперов. Если кто и остался, унять дальнейшее ему было не под силу. Матросы в панике заметались по кораблю, начали спускать шлюпки, причем в спешке делали это настолько бездарно, что первый баркас сорвался и, подобно ныряльщику, вошел в воду носом. Следовавшие за Сорокином корабли добивать линкор не стали. Бригадина Монблана первой свернула в сторону подальше от опасного врага, и остальные последовали ее примеру. Маневр был произведен вовремя. Линкор распух, разлетелся соглушающим грохотом, и на оказавшихся поблизости кораблях, как английских, так и флибустерских, Пришлось срочно выбрасывать за борт горящие доски, прилетевшие прощальным податком. «Сорокин, уводи ребят!» Командор ожидал, что англичане мстительно набросятся на пиратский флагман и норовил воспользоваться этим, прикрыв всеобщий отход. Однако покойный адмирал держал эскадру в ежовых рукавицах, настолько, что его исчезновение вызвало форменный бардак. Все три отряда британских кораблей превратились в безобразные неуправляемые скопища. При желании можно было бы атаковать любое из них. Да только какое желание могло быть у флебустеров, когда трюмы ломились от добычи? Соответственно, прореагировал и команду Он мгновенно понял, что никаких военных действий в ближайшее время не предвидится. И хотя бы четверть часа в запасе есть. Уходим. Но, Валера, теперь твоя очередь. Представь, что мы на королевской регате, и пришедшему первым достанется огромный приз. Аккурат в размере нашей добычи. Вепр стремительно разрезал волны, по сторонам уже без строя неслись остальные пиратские корабли, и полученная фора давала надежду дожить до приближающегося вечера. Слушай! Настроение Ярцев было отлично. В ходовых качествах своего корабля он был уверен и теперь неудержимо тянуло по зубоскалить. Между прочим, тоже реакция на миновавшую опасность. Неужели адмирал сумел всех убедить, блин, что без него они полны нот Командор посмотрел за корму На некоторых судах уже успели опомниться, разворачивались, спускаясь в погоню. Другие же до сих пор поколились на волнах, словно и не было на них капитанов. Разве не так? Хотя могу предложить еще вариант. Покойник затрахал всех так, что они пропустили нас исключительно за оказанное благодеяние. Это у нас полная свобода. Погоня, а канонеры поют. Прямо хоть на эстраду, на эстраду выпускай. Но суждение в словах командора не было. Напротив, ведь когда человек поет такие песни, его невозможно сломать. Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не повлекло наше знамя. Мы научились штобыть паруса и затыкать пробоины телами. А погоня? Уйдем. В противном случае преследователям будет много хуже. Ведь океан с нами заодно. И прав был капитан. Еще не вечером.